Глава двадцать вторая «Сегодня я это сделаю. Приняв таблетку диазепама и запив бокалом красного, дорогого шираза, который Джоанна мне обычно не даёт, я пытаюсь пройти по узкой дорожке, заглушить свою тревожность, чтобы выйти из дома, но при этом не затуманить мозг полностью». Мне нужны все мои мыслительные способности, чтобы защититься от того, кто пытается меня подставить. Резкий ветер швыряет в окна дробинки дождевых капель. Целлофановая обёртка букета громко шуршит. Все свечки погасли. Улица пуста. Ни Лизы, ни Дениса, ни Мо. Надо же Вчера я за один день встретила больше соседей, чем за весь предыдущий год. Я торопливо шагаю по глянцевому от дожде тратуару. У кого-то ветром разнесло картон из бачка для вторсырья. Посреди улицы вьётся маленький вихорь из сорванного с деревьев цвета. Кутаясь в плащ Джоанны, я обхватываю себя руками и пригибаю голову под дождём. Впереди возникает супермаркет У входа привязан к перилам собака. Здесь всегда полно пенсионеров. Им тут как мёдом намазано. Джоана говорила, что с таким магазином под боком никогда не останешься в одиночестве. Ей это нравилось, а я его всегда старалась избегать. Однако, однако нельзя питаться одним морковным тортом и печеньем. К тому же нужно купить газеты. следовала спросить Нур, когда мне вернут телефон и компьютер, хотя бы для того, чтобы впредь избегать таких походов. Слава богу, мы живём в эпоху, когда всё можно заказать через интернет. Да и все мои друзья виртуальные меня вдруг как будто ударяет, ведь ту страницу в Фейсбуке, которую показывала мне Нур, со всеми этими кошмарными комментариями может увидеть кто угодно из моих знакомых. Что они подумают? Что я расистка по тоскуха и вообще дрянь? Я всегда считала, что меня игнорируют из-за болезни. А на самом деле все меня ненавидят. Как теперь это исправить? Низко наклонив голову, я торопливо прохожу в магазин. Набирая со стойки газеты, с замиранием сердца вижу «Наш дом» на первой полосе местного издания. «Полиция охотится за убийцей из маркет Лейтон», в кавычках. Сложив так, чтобы заголовок не бросался в глаза, я кладу газеты в корзину. Потом добавляю несколько банок консервированного супа, немного яблок, маленький батон хлеба и молоко. Чтобы не стоять в очереди, использую кассу самообслуживания. Да, здравствуют роботы. Следующая остановка приёмная доктора Монка. Уклонившись от любопытной администраторши, я отправляюсь сразу в пункт выдачи лекарств. Женщины, которая там работает на пациентов и посмотреть некогда. Она едва успевает вручать препараты и объяснять, как их принимать. Чувствуя себя удачливой грабительницей банка, на ходу глотаю таблетку. Теперь у меня есть фармацевтическое подкрепление для успешного завершения миссии. Конечно, я понимаю, насколько это все смехотворно. Большинство людей не считает выполнение нескольких дел к ряду чем-то вроде удачной военной операции. Однако для меня... Важна каждая, пусть даже самая маленькая, победа. Библиотека представляется мне территорией сравнительно безопасной. Там достаточно много места, чтобы затеряться между полками. В прошлом году поставили вызвавшие в городе бурные обсуждения новые автоматы, где можно самому отмечать книги, которые берёшь или сдаёшь. Так что и с персоналом общаться не надо. Входные двери раздвигаются передо мной. Я вхожу и стряхиваю капли с капюшона. Возле устройства тычет пальцами в экран пара пенсионеров, но что-то не получается. Библиотекарь отвлекается на них, не знаю, которая это, командирша или чрезчур дружелюбная, и я проскальзываю внутрь незамеченной. На полках с новинками художественной литературы бросается в глаза пара книг. Одну расхваливали в газете, другая была в списке книжного клуба «Джуанны». Но я сегодня здесь за другим. Мой путь лежит в дальнюю секцию со справочниками и практическими руководствами. По дороге в отделе книг по путешествиям я замечаю свободное место и, И присаживаюсь прочитать местную газету. Кроме первой полосы, нам посвящена ещё целая страница. Ещё бы, для города события из ряда вон выходящие. Корреспондент называет меня другая обитательница дома, предположительно, сестра убитой в кавычках. Слава богу, нет и упоминания о том, что я под подозрением. Правда, там говорится: 46-летнюю женщину доставили в полицейский участок на Родгем-роуд, обвинений ей предъявлено не было, в кавычках. Процитировано заявление детектива сержанта Нур. В настоящее время следствие ведётся во всех направлениях, в кавычках. Вылез и Алан с призывом откликнуться возможных свидетелей. грус ливого нападения на двух беззащитных женщин в кавычках Меня охватывает тёплое чувство к нему хоть кто-то на моей стороне На дополнительном вкладе же оказывается эксклюзивный репортаж молодой журналистки Аниты Геннан Я вглядываюсь в маленькое фото автора в начале статьи Короткие каштановые волосы, самодовольная улыбка. Наверняка это Лиза, больше некому. Она хвастливо заявляет, что единственная получила доступ в дом ужаса в кавычках. Теперь понятно, почему Нур рекомендовала мне не давать больше интервью. Неужели решила, что я добровольно позвала кого-то обсуждать убийство Джуанны? Кем меня считают? Какой тираж у газеты? Сколько ещё людей прочтёт статью и решит, что я и есть преступница? Я бы точно сочла так на их месте. Но, по крайней мере, я не схожу с ума во всяком случае не в этом отношении. С ужасом, однако не в силах оторваться, я продолжаю читать. Сара, сестра убитой, до сих пор не может оправиться от потрясения. Она сильно избита, у неё порезаны руки. В доме явно разворачивалась жестокая борьба. Однако Сара уезжать не хочет, несмотря на тяжёлые воспоминания. Источник в полиции намекает, что это был не первый вызов на адрес по Спельтхерштроут. Тем не менее, Сара настаивает, что у них с сестрой были хорошие отношения. «Она всегда была рядом. Не представляю, что я буду без нее делать», – говорит женщина, добавляя, что никуда не уедет из дома стоимостью в 240 тысяч фунтов в зеленой части города. Джоанна не хотела бы, чтобы я его бросила. «У меня...» подскакивает пульс ярость словно яд разливается по жилам статью сопровождают несколько фотографий снятых без сомнения во время якобы визита в наш туалет смазанное пятно в коридоре снимок кухни с обведённым красным кружком контуром на полу и подпись свидетельство развернувшегося в тот вечер кошмара Спасибо, хоть меня не хватило наглости сфотографировать. Наверное, побоялась себя выбить. Разве это не нарушение журналистской этики? Может, стоит куда-нибудь пожаловаться? Нет, не надо. Глупо навлекать на себя сейчас гнев прессы. Сложив газету в несколько раз, я засовываю ее обратно в сумку. Убрать бы так же... куда-нибудь подальше свои эмоции. Я чувствую себя буквально физически испачкавшейся, хотя и знаю, что позже обязательно прочту статью ещё раз. Это как ковырять гнойник на коже. Вам помочь? Из-за угла энергично шагая, появляется библиотекарьша. Её огромный бюст выдаётся вперёд словно нос корабля. Кажется, это та, которая командирша У Жулча она, чем вторая, не в меру общительная и дружелюбная. Хотя сказать трудно. Они обе полные, носят длинное и свободное из одной и той же универсальной коллекции для женщин определённого возраста и полны энтузиазма. Нет, спасибо, я просто посмотрю. Хорошо. Вы знаете, где мне найти, если что? Откликается она через плечо, проходя мимо и заворачивая за стойку с величием океанского лайнера. Точно, командирша. Вторая так просто не отстала бы. Я нахожу искомое между медицинскими пособиями по самодиагностике, как я давно выяснила, на них надо бы вешать предупреждение для тех, кто склонен к тревожности, и руководствами по эксплуатации автомобилей. Психология занимает всего одну полку. К моей радости, книг о психопатах здесь немало, включая работы Роберта Д. Хайера. Сноска. Роберт Д. Хайер, канадский психолог, автор книги Лишённые совести: пугающий мир психопатов, разработавшего тест для их идентификации и знаменитого профилира ФБР. Джона Дугласа. Беглый взгляд показывает, что этого добра куда больше, чем пособий, как обрести уверенность в себе или найти взаимоотношения с близкими. Неутешительная характеристика нашего общества. Полной решимости как можно лучше узнать своего врага, я выписываю все книги о психопатах. Ещё раз радуюсь возможности сделать это анонимно через автомат. Позволяет обойтись без неудобных разговоров о моих странных читательских вкусах. У дверей я задерживаюсь. В библиотеке есть компьютеры. В общем-то, это самая оживлённая секция. Однако, чтобы ими воспользоваться, нужно создать аккаунт с паролем. Справлюсь ли я сама без помощи? Очень хотелось бы проверить форум и заказать кое-что из еды. Нет. Я боюсь испортить успех сегодняшней вылазки. Слишком много взвалив на себя за один раз. Всегда можно сюда вернуться. Главное правильный настрой. Вечернее чтение сну не способствует. Оказывается, психопаты составляют около 1% мирового населения. Но в тюрьмах и высоких кабинетах их доля гораздо выше. Они не способны испытывать страх, любовь, стыд, счастье, при этом постоянно стремятся хоть к каким-то эмоциям, что толкает их к опрометчивым поступкам, преступлениям, насилию, беспорядочным сексуальным связям. Многие обладают высоким интеллектом, харизмой и умело манипулируют людьми. А владев способностью симулировать чувства, на которые не способны, они сливаются с общей массой. Это те волки в овечьей шкуре. Некоторые достигают жизненных вершин. Непомерное эго и безжалостность помогает их продвижению на высшие должности. Другие умны, но ленивы, не любят прикладывать усилия и считают, что правила писаны не для них. Эти постоянно погрязают в разочарованиях и преступной жизни. Неуютное чтение, тем более что в некоторых примерах я вижу себя. В ушах звучит шепотток обвинения матери. Бестыжая дрянь, вечно гоняешься за дешёвыми удовольствиями. Когда тебя затянет тьма, вот тогда ты пожалеешь. В кавычках. Её слова только подстёгивали меня, и я всем своим поведением старалась их опровергнуть. Старалась быть самой бесшабашной, самой счастливой, самой желанной, стремилась ухватить как можно больше: новое платье, крутая вечеринка, самый классный парень. Однако всё это быстро проходило, и мой голод разрастался ещё сильнее. Трудиться мне тоже было не по душе. Я могла гораздо лучше учиться в школе. Теперь-то я понимаю, но тогда, несмотря на кошмарные оценки и заваленные экзамены, я всё равно считала себя лучше всех. Может, мать чувствовала во мне какую-то ненормальность, видела тревожные знаки, потому и держала на коротком поводке. Однако, если бы я была психопаткой, я бы, конечно, ничего не осознала бы. Раз мне не по себе от этого чтения, значит, я не одна из них. А моё горе по Жуанне доказательство того, что я способна любить. Передёргиваясь от дальнейших описаний обыденного насилия и расчётливой жестокости, я уже не вижу в психопатах себя. Эти люди, в основном мужчины, ходят между нами неузнанными, изучая нас и безжалостно эксплуатируя нашу человечность. Они совершают ужасные, отвратительные садистские преступления, зачастую с элементами сексуального насилия. Страдания им неведомы. Многие выбирают работу, связанную с разъездами, что позволяет удовлетворять их хищные инстинкты, охотясь на свежую добычу и заметая следы. В то же время они жаждут признания, хотят, чтобы общество оценило их блестящий ум, и именно заносчивость часто приводит к расплате. Они всеми силами стараются обозначить свое участие и попасть в газеты, появляясь на месте преступления или подкидывая полиции изощренные подсказки. Нет, это точно не обо мне. Я как раз изо всех сил стараюсь избегать внимания. Одного не понимаю. Почему кто-то мог выбрать мишенью нас с Джоанной? Нур права. Нападение было совершено с холодным расчётом. Да, оно в чём-то излишне театрально, однако преступник ничего не упустил из виду, и вся разыгранная сцена преследовала одну цель подставить меня. Ради чего? Ума не приложу, кому мы могли причинить такой вред, что тот захотел бы, хотя нет, Один такой момент был. Авария, изменившая всё для меня, для Джоаны, для Джеймса и для других. В аварии погиб человек, Роберт Бейли. А у него ведь были, наверное, родные. Что если, сломленные потерей, они ждали удобного момента для мести? Я так мало знаю о Роббе, кроме того, что он работал пилотом. Джоанна говорила, что у него не осталось никого из близких, поэтому он был так привязан к ней и Джеймсу, восполнял то, чего лишился совсем молодым. Однако она могла ошибаться, упуская из виду кого-то из родни. Я беру в руки групповое фото со свадьбы. Рядом с тем, кого я считаю робом, стоит ещё один мужчина. Шафер, надо полагать. Я вглядываюсь в снимок, сравнивая их двоих. На обоих костюмы с белыми розами на лацканах. Как будто это игра в найди 10 отличий в кавычках. Тот, другой, выше Роберта, шире в плечах, и волосы у него темнее. Даже довольно красив, с тем же самоуверенным блеском в глазах и такими же полными губами. Может быть, брат, родной или двоюродный? Как знать? Я вытаскиваю фото из рамки, но сзади никаких подписей, способных пролить свет на личность незнакомца. Я отправляюсь в бывшую кладовку, которую сестра сделала своим кабинетом. И открываю секретер. Здесь всё разложено по полочкам. Узнаю Жуанну. Как бы мне хотелось увидеть её снова. То, что мне нужно, я нахожу в папке, подписанной "Важные документы" в кавычках. Свидетельство о браке лежит в кремовом конверте. Открыв его дрожащими руками, я читаю имена свидетелей. Это мать и какой-то Гэри Браун. Значит, не брат. Или, может быть, у них разные отцы? Однако с чего шаферу Роба убивать его вдову 20 лет спустя? Мне следовало бы знать больше о самой аварии. Возможно, в ней погиб или пострадал кто-то ещё, хотя вроде бы просто наша машина потеряла управление на повороте и врезалась в дерево. А если нет? Если там был И другой автомобиль, другие жертвы. Кто-то мог только выжидать удобного случая, чтобы отплатить за причинённое страдание, свои или близкого человека. Я брожу по дому туда-сюда, от тревоги зудит кожа. Снаружи доносится какой-то шум. Я замираю, потом с облегчением осознаю, что это всего лишь галки перекликаются на крыше. Книги о психопатах выбили меня из колеи, в страхе я бросаюсь проверять, заперты ли двери и окна. Надо как-то узнать побольше об аварии. Джоанна всегда говорила о ней с большой неохотой, и все старались обходить неудобную тему, чтобы не тревожить горюющую вдову. Она однако не понимала, как её молчание сказывается на сыне. Да, она потеряла мужа, но и он потерял отца. Сестра сказала как-то, что ей тяжелее, ведь Джеймс просто не помнил Роба, ему не о чем тосковать. Я ответила, что это не соревнование, и ей следовало бы переступить через себя ради сына. Может, я была не слишком тактична, но ей ли не знать, каково расти без отца? о котором даже не упоминают. Мать никогда не говорила о нашем. Мы понятия не имели, какой он человек, что любит и что нет, и заполняли пробел собственными, самыми невероятными фантазиями, пока для нас он не стал героем легенд, с которыми не мог бы сравниться ни один реальный человек. Джеймс вечно расспрашивал меня о роде а я если и могла чем-то поделиться то в лучшем случае какими-то обрывками ты помнишь его тётя сара мама никогда о нём не говорит словно его и не было в голосе племянника звучали боль отчаянное желание узнать хоть что-то об отце я обещала переубедить джуанну Вредно держать всё в секрете, пыталась я ей внушить. Поговори с Джеймсом. Однако я не думаю, что он получил от неё ответы, которых хотел. Вместо этого, как мне кажется, она большую часть его детских лет пыталась найти кого-то, кто заменил бы мужа и отца, безжалостно вырванного из их жизни. Не желая смотреть назад, Джоан отчаянно стремилась к новому будущему. Однако прошлое, как тень, от него не убежишь. Авария стала поворотным моментом в нашей жизни. И вот теперь сестра забрала свои секреты с собой.